Глава вторая. Как Харуюки узнал уже потом, отряд Черноснежки, оставшийся в саду к северу от Меттауэнтауэра, не сразу решил, что делать дальше. Улетая в погоню за захватившим в плен с Карлет Рейн Блэк Харуюки сказал им, «Парт, отправляйся в погоню за Арган и, кто-нибудь, дойдите до ближайшего портала и вытащите кабельника Ника». Первое с места сорвалась Блат Леопард, Она на полной скорости звериного режима устремилась к тому зданию, с которого Вайса поддержала огнём квад-айс-аналист Аргана Рэй, которую ей приказали атаковать. В саду остались шесть человек – Черноснежка, Фука, Акера, Утай, Такому и Чиури. Однако Утай лежала на руках Фука. Она отключилась, когда Арган пробила её грудь лазерами. Чиури немедленно восстановила её здоровье зовом Цитрона – но от шока она до сих пор не оправилась. Им нужно было разделиться на два отряда, один из которых должен помочь Леопард, а второй – прервать ускорение Ника. Стоило Черноснежке прийти к этому выводу, как к северу от парка раздался оглушительный взрыв. Со стороны одного из зданий поднялся в небо огненный столб. Не успела Черноснежка забеспокоиться о том, не подбили ли Леопард как раздался тихий, но быстрый шепот Акеры. «Не переживай, это техника парт». «Ясно. В таком случае...» Она перевела взгляд обратно. «Пайл, Бэлл, отправляйтесь вслед за Леопард». В ответ на приказ Черноснежки Такому и Чиюри тут же кивнули. «Так точно, сэмпай!» «Вас понял, командир». Звонко отозвавшись, оба аватара убежали на север. Проводив их взглядом, Черноснежка повернулась к Фука с Акерой и продолжила. «Рейкер! Карен! Мы идем в Тауэр!» Ближайший портал должен находиться внутри Меттаун Тауэра, базы общества исследования ускорения. Пусть они и избавились от Архангела Метатрона, самой опасной преграды на пути к башне. Трудно сказать, сколько еще ловушек и сильных противников прячутся внутри. Однако ветераны согласились с её планом не сразу. В светло-коричневых глазах Рейкер появилось беспокойство, и она спросила. «Лотос, ты уверена, что Ворон Сану не нужна помощь? Если он действительно догонит Вайса, ему придётся сразиться с ним один на один?» Потерявшая большую часть своей текущей брони Акера, всем своим видом показывала, что разделяет её беспокойство. Но Черноснежка посмотрела на след от луча света в закатном небе и покачала головой. «Уверена, я верю в Кроу, в своего ребёнка. Кроме того, вы ведь видели эту невероятную скорость? Сейчас он уже сможет выстоять в бою против Вайса и победить». Слова её прозвучали так уверенно, что в этот раз Аватара кивнули. Вслед за этим послышался тонкий голос Утай, лежащий на руках Фука. «Именно». «Именно так. Когда ку сражается ради дорогого ему человека, он непобедим». «Мэй, ты в порядке?» Тут же спросила её Фука. «Уже да», — ответила маленькая жрица обнадёживающим тоном. «Это я виновата в том, что Рейн похитили, потому что не заметила атаки Арган. Да и не могу я допустить, чтобы вы меня постоянно на руках носили». Закончив фразу, она тут же спрыгнула на землю. Боль на неограниченном поле вдвое сильнее, чем на обычном. И отголоски от попадания четырёх лазеров, видимо, ещё ощущались. Потому что стояла она не очень уверена. Хотя «Черноснежка» и не считала, что Утай должна нести груз ответственности за случившееся в одиночку, она оценила её решимость и кивнула в ответ. «Ты можешь сражаться, Мэйдон?» «Разумеется!» «Отлично!» «В таком случае, сейчас мы вчетвером начнём штурм Миттаун Тауэра. Где там портал?» На вопрос Черноснежки тут же ответила Акера. «Если за прошедшее время ничего не изменилось, то на сорок пятом этаже». Все четыре аватара дружно посмотрели на башню, разрубленную пополам почти до самой земли. Сверхмощный лазер Метатрона, отражённый оптической проводимостью Сильвер Кроу, пробил здание насквозь. Как бы они ни вглядывались в двухметровую щель, голубой след портала нигде не проблескивал. Но если воспользоваться щелью для подъема на сорок пятый этаж, то время поисков можно значительно сократить. «Чуть больше двухсот метров, рейкера. Черноснежка обернулась к Фука, но та покачала головой. «Увы, но ураганные сопла не смогут поднять нас четверых на такую высоту». «Можно либо отправить меня в паре с кем-то, либо взлететь всем, но приземлиться ниже цели». «Ха». Черноснежка приняла решение моментально. «Пойдём все вместе. Отключение от сети – самый резервный из всех вариантов спасения Рейн. И он не должен провалиться. Уверенно Кроу выиграет нам достаточно времени, чтобы мы успели подняться по лестнице». «Это точно. Я тоже постараюсь донести нас так высоко, как смогу» сказала Фука и раскинула руки в стороны. Правой рукой она взяла Акеру, левой – Черноснежку, а спереди к ней прижалась Утай. Надетые на спину ураганные сопла загорелись бледно-голубым светом. Послышался пронзительный звук двигателей, и длинные, похожие на жидкий металл волосы Фука, начали развиваться словно крылья. «Летим!» – воскликнула Фука и оттолкнулась от земли. В следующее мгновение из ураганных сопол вырвалось голубое пламя, а четыре аватара взмыли в воздух со скоростью ракеты.